Глава 57 Она стояла под тугими горячими строями душа, с закрытыми глазами и открытым ртом. По телу стекала грязь, под ногами хрустел песок. Он, казалось, забился в каждое отверстие, в каждую пору. Лиля ненавидела песок и пустыню, но об этом тут же забыла, потому что открылась дверь кабинки, и в душевую вошел Кирилл. Ей не нужно было поворачиваться и смотреть. Она его чувствовала. Как ты? Всего два слова, но какие согревающие. Хорошо. Лучше, чем ожидалось. А ты? Он обнял ее сзади, положил руку на обнаженную грудь. И отлично. Ты живая, я жив. Что может быть лучше? Поездка домой? Да, согласен. На родину хочется. Достал этот восток с его шейхами и шакалами. Лиля медленно повернулась к нему, прижалась к грудью к крепкому торсу. «Я рада, что с тобой не случилось ничего плохого. Очень рада. А я как рад». Усмехнулся плутовской ухмылочкой и опустил руки на ягодицы Лили. Она вздрогнула, но не отстранилась, лишь обняла его сильнее. «Я тебя люблю». Прошептала ему в губы и, встав на носочки, поцеловала. Это взаимно малыш. Он ответил на ее поцелуй, и голова пошла кругом от возбуждения. Лиля не выдержала первой, отстранилась. Прости. Не проблема, Лиль. Все нормально. Когда будешь готова? Она и была готова. Для него давно уже, но не хотелось, чтобы первый раз у них произошел в какой-то вшивой гостинице. Она и так подарила свою девственность чужому человеку. «Так, голубки, какие у нас планы?» пробасил медведь, допивая свой кофе. В холле гостиницы было прохладно, работали кондиционеры. И Лиля немного дрожала, но вряд ли от холода. Кирилл это чувствовал, она боялась. Боялась даже сейчас, находясь в безопасности в другом Эмирате. «Я хочу домой, увидеть маму». Да и вообще, по России соскучилась. «А ты что скажешь?» Иван взглянул на Ярова. «Домой». «Что ж, друзья мои, не буду вас разочаровывать. Мне тоже хочется отсюда убраться. Меня там жена любимая ждет. Мчимся домой». Лиля улыбнулась, положила голову на плечо Кирилла, то чмокнул ее в макушку. «Домой приедем. Женой моей станешь». Не спросил поставил перед фактом. Лиля улыбнулась. «А я возьму и соглашусь. Куда ж ты денешься? От тебя никуда». Тряхнула распущенными волосами, заставляя ярого задохнуться от желания. «Скорее бы ее увезти отсюда». «Хорошо, что ваши документы выкинули в пустыне, и мы их нашли. А то сейчас головной боли прибавилось бы». «А давайте уже закажем билеты». Попросила Лиля, заглядывая Кириллу в лицо. Он кивнул. «Сейчас закажем. Ты только поешь сначала. Больше суток ничего не ела». Лиля тепло улыбнулась. В груди стало легко и приятно. Он заботится о ней. Разве не лучший мужчина в мире? Дома их встречал дождь с громом и молнией. Лиля так по нему соскучилась, что не выдержав заплакала. «Дождик!» Я бы сказал, гроза, но тебе по кайфу, да? Улыбается мальчишеская улыбка Кирилл. Его побои уже заживают, но выглядит все еще неважно, им бы обоим обследоваться на предмет сломанных ребер и сотрясений. Мне все, что дома по кайфу, кивает. Эх, мамочку бы еще увидеть. Она переживает там за меня. Ее уже везут в Москву, так что скоро увидишься. Радует Лилю Ивана, и она, не стержавшись, крепко его обнимает. «Спасибо вам огромное! Если бы не вы...» «Так, давай только без соплей. Не люблю этот скулёж. Ты лучше пообещай мне замуж за этого придурка выйти, чтобы успокоился наконец-то». «Как только позовет, так сразу и побегу», — улыбнулась Ивану. «А вы что думаете, мне слабо?» «И позову. Как мне хрен делать?» «Не ругайся». Толкает его в плечо, Кирилл морщится от боли. «Ой, прости, пожалуйста, я не хотела». «Будешь должна». «Ну что, едем ко мне в гости?» спрашивает Иван, пытаясь прикурить мокрую сигарету. В итоге у него не получается, и сигарета летит в урну. «Бросать надо». «Не, мы ко мне поедем. Будем ждать приезда будущей тещи да и так по мелочам дела есть». Подмигивает Лили Кирилл, а она улыбается, как дурочка, все еще не веря своему счастью. Дома, рядом с любящим и любимым человеком, все плохое осталось позади. Ну, как тут не улыбаться? «Ну, как знаете, а я домой. Меня-то моя злющая, как Цербер ждет. Чувствую, получу сегодня», — наигранно вздыхает Иван. «Спасибо вам еще раз». Лиля берет его за руку, крепко ее сжимает обеими своими. «Мы с Кириллом никогда вашей помощи не забудем». «Ага, будем должны». Усмехается Кирилл, а Лиля, отпархающая в сердце любви, стукнуть его хочется. Не сильно, ласково так, чтобы любовь свою показать. Не более.